Глава двенадцатая. Перед тем, как зайти в грязную забегаловку, где я накануне встретил Ричарда, я огляделся по сторонам. Народа было мало. Черные, метисы, были и белые. Это была нейтральная зона. Я вошел, решительно надвинув на глаза шляпу, и направился прямо к лестнице. Мужчина за стойкой едва поднял глаза, когда я проходил мимо. Затхлый и едкий запах охватил меня в коридоре. Пришлось сделать глубокий вдох, чтобы к нему привыкнуть. Я нашел нужную дверь и вошел без стука, стараясь производить как можно меньше шума. Ричард спал, развалившись на грязном диване. На столе пустая бутылка. Ни Энн, ни Салли. Необыкновенное везение. Но в комнате оставался их запах. Я почувствовал, как мое тело напряглось само по себе. Напряглось так, как мне не удавалось его напрячь в присутствии Шейлы или Никовской курочки. «Ричард, сейчас он мне за это заплатит». Один прыжок, я уже сидел на нем и сдавливал ему шею. Он даже не успел закричать. Я сжимал изо всех сил и чувствовал, как под моими пальцами трещат его шейные косточки. Здесь уж никаких шуток, никаких следов. Я почти сразу же его отпустил и, не оставляя ему времени для вдоха, накрыл лицо диванной подушкой. И стал давить. Его жилистое тело судорожно дергалось и чуть не вырвалось из-под меня. Я уже почти лежал на нем, стараясь пересилить его, сдавливая его ноги. Я давил как ненормальный. И тут его колено попало мне в пах. У меня закружилась голова, меня чуть не вытошнило, но я не отпускал подушку. Мне удалось прижать Ричарда к пожелтевшей обивке. Его руки вцепились в мою правую кисть, стараясь сорвать подушку. Я обхватил рукой его голову. Вряд ли Ричард вырвется из такого захвата. Он трепахался еще добрых пять минут. Силы оставляли меня, и, казалось, глаза выпрыгнут из орбит. Я чувствовал, как по капле выдавливался из меня пот и стекал по коже. Рубашка прилипала к моим напрягшимся мускулам. Рука Ричарда все еще оставалась на моей кисти, но его пальцы меня больше не сжимали. Я с трудом поднялся. Можно было не продолжать. Не снимая с его лица подушку, я быстро обшарил его карманы. Грязная записная книжка, мелочь, какие-то непонятные предметы, лотерейные билеты, записная книжка. Остальное опасности не представляло. А теперь поживеет отсюда. Я приподнял подушку, зрелище пренеприятнейшее. Я подошел к столу, взял бутылку, обернув на всякий случай руку носовым платком, разлил остаток алкоголя по его лицу и одежде, бутылку поставил около него. У них практически нет шансов. Но кто будет беспокоиться из-за этого полукровки, найденного в подвале гнусной забегаловки в Гарлеме? Кто будет вынюхивать, действительно ли он умер от прилива крови? Уж во всяком случае нелегавые. Я осмотрел комнату, ничего не изменилось, потом привел в порядок одежду Ричарда. Еще когда я ее обшаривал, то старался не очень сильно ворошить и правильно делал. Сам Ричард был холодным и твердым, как бетонная свая. Вот что получается, когда подыхаешь ни с того ни с сего. Я быстро вышел из комнаты. Мне показалось, что сзади открылась какая-то дверь. Я обернулся. Никого. Я пожал плечами и поднялся по лестнице. Прошел через зал и очутился на улице. Пора. Прошел уже час. Все, в обратный путь. Вот и метро. До кино я добрался очень быстро. Никто не охранял запасной выход. Я толкнул дверь с табличкой «Вход воспрещен». Еще один сырой коридор. Он напомнил мне тот, другой. Угрызений совести я не ощущал. Через стеклянную дверь я посмотрел в зал. Рядом никого. Я открыл ее. Меня внезапно оглушили голоса актеров. Я вздрогнул. Свет фонарика ударил мне прямо в лицо. Он быстро ко мне приближался. Как глупо тем хуже оправдание у меня имелось. «Что вам нужно?» Я протянул контролёру свой билет. «Где туалет?» «Не здесь», — сказал он, рассмотрев и сразу же вернув мне билет. «Вот сюда». «Спасибо». Спустя две минуты я вернулся к своему месту. Оно было занято, зато впереди все было свободно. Я сел и хлопнул по плечу свою подружку. «Эй!» — сказал я. Она схватила мою руку, словно я был привидением, и слабо вскрикнула. «Дэн!» — прошептала она. «Ты меня так напугал!» Почти сразу же она меня отпустила и вновь уставилась на экран. Все получалось как нельзя лучше. Но мне не понравилось, что она сжала мне кисть именно в том месте, где час назад ее сжимал Ричард. А тем хуже, чем больше об этом думаешь».